Парусный летчик. Моя фамилия Филонов. Незначительные фамилии. Лучше, конечно, была бы Орлов или Соколов, но так у родителя вышло. Старший лейтенант Филонов истребительной группы Краснознамённого Балтийского флота. Вожу свое звено. Правым ведомым у меня лейтенант Ковалёв, а левым — Володя совчук Парусный лётчик.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 Прошли мы над Бором, тихо, пусто, скучно. А горючее у нас на исходе только домой дотянуть. Пришлось поворачивать. Идем мы с Ковалевым рядком, и вижу я лицо у него каменное стало, и пальцев в штурвал так и влипли. Перелетели залив, вот аэродром наш сели, люди к нам бегут, капитан Бондарев впереди.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 Но только нас из виду потерял. Искал, искал, по всему небу мотался, пока горючие не стало кончаться, и двинулся в одиночку к заливу, чтобы домой лететь. А там по пути есть одна такая вредная батарея на островке.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 Повернулся он, чтобы поудобнее за сугроб улечиться, а в это время вздул купол и оттянула Володю назад на несколько метров, и брякнула его об обломанную лыжу из стрепка, который тут же валялся. Уставился он на лыжу, и тут его осенило. Вот уж правильно сказано, что русскую сметку никто не переживёт Схватился он за лыжу, лёг на нее брюхом, верхние стропы парашюта подтянул, как вожжи вздуло купол еще сильнее да как рванет Володя с места, только снег под лыжей хряпнул. Лыжники по нему из автоматов всыпнули, да поздно...